Глава пятнадцатая У Картера были свои представления об отдыхе. Спать он не лег и на морскую прогулку не отправился. мариан вернувшись вечером, обнаружил его у плиты. Столешницы были заставлены. Кругом теснились миски с нарезанными овощами, баночки со специями и загадочная кухонная утварь невыясненного предназначения. «Поможешь?» — спросил он. «Присмотри за водой в кастрюле» скажешь, когда закипит. Рук не хватает. Его энтузиазм казался заразительным, хотя Марианна не вполне понимала, что здесь происходит. Даже до своих лет она, конечно, успела постичь кое-какие азы кулинарии, но готовила обычно что попроще и могла неделями употреблять в пищу одно и то же. Вот точно не ела, а питалась, как верно заметил Картер. Но последить за кипящей водой легко. Она кивнула и заняла место у плиты. Пока Картер суетился вокруг, доставал продукты, крошил зелень, Марианна не сводила глаз с кастрюли. И в ее памяти воскрес один далекий день, когда ей так же пришлось следить за кипящей водой. Правда, совсем в других условиях. Команда сидела в автобусе. Это был обычный наземный автобус. Аэроавтобусы могли позволить себе тогда лишь процветающие университеты с большими спортивными бюджетами. А значит, ехать пришлось долго, около пяти часов. На полдороге, где-то посреди пустыни, автобус сломался. Перегорел аккумулятор, и ребята остались без электричества. Цифровые табло на окнах потухли, ни света, ни спутниковой связи, хорошо еще погода была теплая. Это путешествие запомнилось первокурсникам навсегда. Устав от долгого сидения, Марианна вышла из салона размять затекшие мышцы и подышать свежим воздухом, С неба подмигивали звезды а пустое шоссе темной полосой уносилась вдаль сзади раздавались гудки телефона водитель стоя у открытого капота звонил в службу экстренной помощи из сумрака донеслось тихое лязганье, и марианна разглядела неподалеку фигурку стоявшую на коленях присмотревшись она узнала длинные косички однокурсницы с которой еще не успела как следует познакомиться за первые неделичастия в сборной Она подошла к Шей и примостилась рядом. «Привет. Тебе помочь?» «Да ничего, справлюсь», — ответила Шей, продолжая чем-то греметь. Поднявшись с колен, она показала настоявший у ног квадратный предмет. Водитель разрешил покопаться в аварийном комплекте, обнаружила там газовую плитку. «Думаю, мы застряли здесь на несколько часов. Не знаю, как ты, а я проголодалась». Шоколадные батончики уже не помогают. Шея достала из сумки круглую упаковку и потрясла. Внутри что-то загремело. Собиралась подождать до гостиницы, но уж очень есть хочется. «Лапша-рамен?» — спросил Марианна, присматриваясь. «Ну да, ее можно приготовить где угодно. Даже в пустыне», — ответила Шея, обводя жестом ночной горизонт. «Воду вскипятил и готово». Я всегда брала с собой лапшу, когда мы с отцом ходили в походы. Не пропал опыт даром. Марианна к тому времени уже умела готовить простейшие блюда и из всех рецептов обычно выбирала то, что быстро, полезно и дешево. «Хочешь, могу поделиться?» В руках шеи что-то щелкнуло. Раз-два, и плита готова. Шея перелила из бутылки воду в металлический чайничек. Плита ожила, из конфорки рванулось пламя. И «Время идет». Почему бы не провести его с удовольствием? Шея оказалась права. Пока ждали аварийную бригаду, прошло много времени. Девушки, устроившись на двух камнях, словно на неуклюжих табуретках, уплетали лапшу, передавая друг другу миску. У них оказалось много общего. Обе играли в теннис и увлекались наукой. У одной была мать одиночка, у другой — одинокий отец. Правда, Шей, помимо прочего, любила кошек. Сморгнув в воспоминания, Марианна вновь оказалась в маленькой кухне. Вода в кастрюльке закипала. Крошечные пузырьки начали появляться и всплывать на поверхность. А что такое пузырики? Для Марианны всего лишь вода, обращенная в пар под влиянием высокой температуры. Газ, стремящийся к поверхности и покидающий жидкость. Химия и физика в одном флаконе. А для Картера это повод для радости. Он приплясывал и самозабвенно кружился по кухне, будто тревога их странного существования могла улетучиться вместе с воздушными пузырьками. При этом он в полголоса мурлыкал какую-то песню. Прислушавшись, Марианна узнала старый мотивчик, появившийся еще до ее рождения и теперь просто живший своей жизнью. Не дождавшись конца песенки, Марианна стала рассказывать о том, что выведала за день и какие данные им с Дэвидом удалось собрать. Но Картер лишь мычал в ответ. «Закипело!» — объявила она. «Отлично! Как раз вовремя!» Он сгреб доски нарезанные продукты и бросил в кастрюльку. «Говорят, я хорошо умею выполнять указания», — пошутил Марианна, хотя эту шутку могла бы понять только Шей. «Тебе нужно еще что-нибудь?» «Да, нужно, чтобы ты была здесь. Это важно!» ответил он и быстро пронес что-то на тарелке, поглядывая на плиту. «Жизненно важно!» Вздохнув, Марианна с тоской покосилась на стопку планшетов, видную из комнаты. «Жизненно важно!» «В петлето?» «А что?» — хмыкнул Картер и, схватив баночки, начал набирать специи. «Я тебе вот что скажу. Наука наукой, а кулинария — это настоящее волшебство». На сковороде жарились ароматные кусочки лососины которые он время от времени переворачивал. «Не бойся, я помню, что ты вегетарианка» постучал он по накрытой кастрюле. «Для тебя варю чечевичный суп. Если понравится, дам рецепт». «И как у тебя это все получается?» удивилась Марианна, глядя, как он нарезает овощи, одновременно бросая в кастрюлю специи. «Все та же фотографическая память. Когда хочу что-то вспомнить, вижу образы. В мельчайших подробностях. Увидеть, кстати, не то же самое, что подумать. К примеру, рецепт появляется в памяти в виде списка» пояснил Картер, поглядывая на часы. «Практика тоже помогает, но от мозга большой работы не требуется. Я слышал, что некоторые начинают с запоминания отдельных номеров или предложений». Картер взял доску с нарезанными овощами, отправив в рот ломтик морковки, он высыпал остальное в кастрюлю и залил бульоном. Одно радует. С тех пор, как попал в петлю, столько разных блюд освоил. Новые рецепты, ингредиенты — В общем, бесплатная кулинарная академия, сам себе ученик и шеф-повар. Мне тут один рецепт не дает покоя. Вегетарианский Веллингтон. Три разных вида грибов. Представляешь, сколько не пробовал, не пропекается, хоть ты тресни. Марианна заглянула в сковороду. Ну и какое же это волшебство? Обычная экзотермическая реакция, только пахнет вкусно. Картер залихватски щелкнул щипцами и открыл духовку. «А то! Попробуй запеченный фалафель. Только подуй. Горячо». Специи в этот раз побольше добавил. Она надкусила дымящийся шарик. Под хрустящей корочкой оказалась нежная мякоть. «Вкусно». «Что, и все? Вкусно? А консистенция?» М -м -м. Она сосредоточенно прожевала, стараясь распробовать. Фалафель был приятный, но различить отдельные нотки — Не удавалось. — Да, хорошее блюдо. — Хорошее. — Да, хорошее. Ничего волшебного я в нем не вижу. Просто вкусно. Картер взял с подноса шарик фалафеля, откусил от него половину, долго с задумчивым видом пережевывал и вдруг замер. Вот! В самом конце. Острый привкус. Мариана вспомнила, что острота действительно ощущалась. — А ведь ты прав. «Надо же!» «Это каенский перец. Главное, не спеши. Тогда каждый кусочек будет приносить новые ощущения». Картер положил щипцы и вытер руки. «Ну вот, видишь, впервые с тех пор, как мы познакомились, ты отвлеклась от работы на пять минут. Ты же вечно работаешь, даже когда смотришь теннис и когда кофе пьешь. А время идет, его же нужно провести с удовольствием. По-моему, это жизненно важно». Она не поверила своим ушам, когда из уст Картера прозвучали знакомые слова. Неужели он каким-то образом подсмотрел ее воспоминания, подслушал давний разговор с подругой? Мариане хотелось презрительно отвернуться, чтобы не видеть его дурацкую ухмылку и эту кухню, заваленную посудой и дорогими продуктами. Ясно как день, что у них с Картером совершенно разные представления о важном. Однако благодаря ему она смогла взглянуть на жизнь другими глазами. И это само по себе было прекрасно. «Ага, заулыбалась», — погрозил пальцем Картер. «Значит, опыт удался». Марианна почувствовала, что на лице у нее такая же дурацкая улыбка. Чем больше она на него смотрела, тем шире расплывалась эта улыбка. А потом произошло нечто удивительное, самая настоящая странность, как сказала бы Шей. Марианна неожиданно расслабилась всем телом И внезапное озарение заставило ее присмотреться к Картеру. «Да», — наконец произнесла она, — «эти пять минут были для меня жизненно важными».